Глава семнадцатая. После обеда в расписании стояли пары по обеим специальностям. Учебники получить я так и не успела. Понадеялась, что первый день для новичков будет ознакомительным. В целом, по общим предметам так и получилось. Преподаватели знакомились с адептами и вкратце рассказывали, что предстоит изучать и какой результат ждут в конце года. У некромансеров первое же занятие означалось практикой. С лейка Запутав в академии я на последней минуте перемены вырвалась в учебный класс и застыла, растерявшись. В группу на курсе набралось 25 человек, и все не с удивлением уставились на меня. Взглядом я сразу зацепилась за компанию латранцев, державшихся надменно и обособленно. Неловкую паузу нарушил звонок, прозвеневший через несколько секунд. Аудитория напоминала амфитеатр, где зрители прекрасно видели, что происходит на полукруглой сцене. Как раз сейчас там находился декан, заде которого зловеще поблескивала металлическими деталями каталка, накрытое простынёй. Тёмного дня поздоровалась с Дарвилом и прошмыгнула на свободное место, оказавшееся как раз перед преподавательским столом. Тёмного кивнул Леонард. Итак, адепты Вы уже все познакомились на вводной лекции, но я хочу представить ещё одну адептку, которая будет учиться вместе с вами. Наиме, подойди сюда, пожалуйста. Испытывая неловкость от всеобщего внимания, я оставила сумку на скамейке и вышла к учителю. С недоумением причувствием покосилась на катальку и человеческое тело, угадывающееся под белой тканью. Наиме Коль, моя личная ученица, и будет ассистировать на вскрытии. Я прошу всех пересесть поближе и тщательно конспектировать последовательность действий. На следующем занятии каждый из вас повторит вскрытие самостоятельно. Вот так тёмный. Наверное, сходу решил проверить учеников на крепость. Слава богу, это не первое вскрытие, на котором я присутствовала. Приметив рукомойник за ширмой, предусмотренный у стеночки сразу за преподавательским столом, молча направилась к нему. Там же на тумбе обнаружились фартуки и перчатки. Тщательно промыв руки, я надел защиту и вопросительно посмотрел на лорда. Дарвил с одобрением кивнул, после чего также спалснул руки и повязал фартук. Тёмный приблизился к передвижному прожекторскому столу и рывком убрал простынь, являя нашему вниманию труп. Ученики слажено сморщились, потому что выглядел покойничек сильно несвежим. Перед вскрытием проводится внешний осмотр. По учительным тонам преподаватель приступил к уроку. После пары адепты со слабыми желудками остались на уборку. Светлые возглавляли отряд неудачников. Зеленые, с перекошенными от отвращения лицами, они еле передвигались, роняя из рук тряпки, швабры и ведра. — А вы хорошо держались, Наэммия, — похвалил Дарвил в конце занятия. — Уверен? Из вас получится превосходный некромантер. Но к следующему разу подучите терминологию и обзаведитесь учебниками. Тут же вы из замечания. Моя ученица должна быть примером для остальных. Конечно, лорд Тадарвил, я не подведу, закивала как болванчик. Не знаю, кому как, а мне лекция безумно понравилась. Тёмный подробно комментировал каждое действие и охотно отвечал на вопросы. Задавала их одна я, конечно. Половина группы в это время сидела бледно-зеленая и строчила конспекты в тетрадке, а другая часть опорожняла желудки в специальной ведерке у стеночки. Слишком нежные и впечатлительные фиалки валялись в обмороке. Их темный уже взял на заметку. Я видела, как лорд понимающий усмехался, когда очередной цветочек оседал на лавку. Сразу после пары у некромансеров в расписании началось занятие с Рэндаллом, К нему я пришла в приподнятом настроении, которое вредный муженёк тот же в ней испортил. Что завит адептка Коль. Он злоуставился на мои ноги, которые в белых гольфах, надетых в специальную подъюбку, смотрелись очень даже соблазнительно. А что не так? Оглядела себя со всех сторон и не нашла причин для подобной реакции. По-моему, форма сидит идеально, подходит по размеру. Наше занятие подразумевает изучение атакующих плетений и спаринги, которые проводятся как в зале, так и на открытой местности. Для этого предусмотрена специальная одежда с защитой и функцией самоочищения, впредь, чтобы я не видел на вас ничего другого. Наглядную демонстрацию коленку устроил на дальнем полигоне, где показал, что случается с белыми вещами не только с ними, когда с размаху плюхаешься в лужу. С подачей учебного материала и коммуникабельностью Темный явно проигрывал Леонарду. Да, с успеваемостью будут проблемы, потому что я не понимала скупых объяснений, а уточняющие вопросы приводили лорда в бешенство. Похоже, Рэндалл и сам уже был не рад, что взял ученицу, но признать ошибку гордость не позволяла. По уши, изгваздавшись в грязи, к себе я добиралась крема. обходными путями, стараясь никому не попадаться на глаза. В Саттон-Раш стояли солнечные засушливые деньки. Закрадывались смутные подозрения, что Рендел специально развёл сырость и грязь на полигоне, чтобы поиздеваться над бедными адептами. Как нарочно, возле входа в общежитие царила нездоровый суета, и толпилась молодёжь. Я битый час просидела в кустах, не желая сталкиваться с одногруппниками. Наконец, улочив момент, когда дворик опустил мелкими перебежками бросился внутрь. Пуля взлетела по лестнице на третий этаж и выскочила в коридор, окрылённая надеждой, что никому не попалась на глаза в таком виде. Ага, как бы не так. Вся эта голдящая толпа аристократок суетилась возле моих дверей вместе с комендантом, который яростно доказывал, что действовал по распоряжению лорда Коллинга. Это ошибка. верещала тёмное с подозрительно знакомым голосом Комната предназначалась мне, а не какой-то там простолюдинке. Немедленно выселите бородяжку и пусть слуги тщательно уберут и проветрят помещение. Не имею права, буркнул мужчина. Вступайте к лорду и разбирайтесь сами. Кстати, он и хозяйка комнаты идёт. Можете сами спросить, за какие заслуги ей выделили отдельное жильё. Девушки, как по команде, развернулись в мою сторону. Их лица вытянулись от удивления, а некоторые так и прыснули с усмеху. — Да вы издеваетесь! — Лериса стала багрова от злости. — Из какого болота вылезло это чудовище? — Что-то рановато нашлась пропажа, — вздохнула мысленно. И чего Талли Дель Рок не прихлопнула ее по-тихому? Хотела пройти молча, чтобы не раздувать скандалы, но разве ж избалованная истеричка позволит? Послушай ты, грязь придорожная, немедленно выметайся из моей комнаты, рявкнула, притупнув ногой. Посчитав, что этого достаточно, девушка повернулась к коменданту. Вычистите после неё всё так, чтобы сверкало, и не дай тёмной найду хоть пылинку. Да, спускать оскорблений нельзя. Гадина потом на голову сядет, и остальные будут вести себя так же. Улыбнулась как можно дружелюбнее, обращаясь к мужчине. «Тил, комендант, я не поняла, как зовут вашу помощницу. Грязь придорожная — это имя или фамилия? Она так и норовит прибраться в моей комнате. Это входит в стоимость обучения? Прошу, не присылайте больше таких шумных поломойщиц и проверьте, не пропали ли у вас из хозяйственной комнаты половики или тряпки для уборки». Подошла к Лерисе, у которой от моей наглости дар речи пропал. Прикоснулась грязными пальцами к пышной оборке на ее лифе. Кажется, мои шторы пошиты из точно из такого же материала. Что, не верите? Обвела взглядом изумлённых аристократок. Честное слово, такие же. Мне ещё понравилась веселенькая расцветка. Ой, испачкалась. Наигранно огорчилась. Но вам ведь всё равно этим полы мыть. А у меня занятия с лордом Коллингом недавно закончилось. Прошу прощения. Нужно срочно привести себя в порядок. Прошмогнув к двери, резко её распахнула и скрылась внутри. Через секунду полотнище содрогнулось от удара, сопровождаемое визгливым ультразвуком, проклятиями и немыслимыми карами, которые тёмный обязан обрушить на мою бедную голову. Наверное, кто-то послал за Ренделом, раз в коридоре раздалось громогласное: "Что происходит? Леди Лерисса, вы находитесь в академии и обязаны соблюдать правила поведения". Сразу осадил родственницу. Рен, эта бессовестная хамка оскорбила меня, прилюдно унизила, тут же нажаловалась девица. Прикажи схватить наглую девку и отправить в пыточную, чтобы палач вырвал её поганый язык. Адептка Коэль, рявкнул лорд, бухнув кулаком по двери. Немедленно выходите и объяснитесь. Простите, учителя, о чём дело? В комнате я спешноstashила грязную одежду, перчатки и вытерла грязь с лица. Накинула банный халат, на голову тюрбаном повязала полотенце. Приоткрыв дверь, выглянула в щелочку, как ни в чём не бывало. Что за шум? Леди Колин утверждает, что вы намеренно оскорбили её честь. Что скажете? спросил Рендол уставшим голосом, явно не в восторге от прибывшей родственницы. Леди? Учитель, вы что-то путаете. Я с такой не знакома. В группе учатся благородные девушки, но они предпочитают общаться между собой, не понимая, о чём вы говорите. Лерисса. Муженёк вопросительно вздёрнул бровь. Эта девка испачкала моё платье. Вот. Здесь все свидетели, как это произошло. Тёмная подбоченилась и смирила меня уничижительным взглядом. Ах, вы об это, леди, спрашивали? Я сделала круглые глаза. Тогда произошло недоразумение. Я обратилась к силукомменданту, чтобы тот разрешил одну мелкую бытовую проблему. Внизу меня встретила его помощница, которая предложила помощь с уборкой и чисткой одежды, раз уж у меня нет служанки. Но она слишком громкая и болтливая, вот и попросила, чтобы больше не приставала, что я сама не приберусь. Скорее всего, леди восприняла эти слова на свой счёт. Я ведь никоим образом не хотел её оскорбить, даже комплимент сделала, похвалила красивое платье. Расцветка очень понравилась, и ткань такая нежно на ощупь. Если нужно, могу извиниться. Видела я и получше занавески. Последнюю фразу пробурчала под нос, но у любопытных сплетниц к слишком хороший слух. Зрители, которые присутствовали при нашей встрече, те, что набились в коридор позднее, так и прыснули со смеху. Лириса покрылась пятнами, понимая, что напрямую я не бросалась оскорблениями, Сама же вела себя, как базарная девка, привыкла орать на слуг в замке, а здесь вам не тут. Вот видишь, Лериса, все и прояснилось, на имя тебя не оскорбляла. Тил-комендант, ведь так все и было?» Лорд обратился за поддержкой к потеющему мужичку, которого все эти склоки уже достали. «Слово в слово, ваша светлость!» — поддакнул он, подтверждая мою правоту. Шумно засопев, тёмная скрипнула зубами и натянуто улыбнувшись процедила: "Кажется, я неправильно поняла. Но дядя, надеюсь, ты решишь вопрос с комнатой, выселишь эту девку. Анна, наверное, привыкла в хлеву жить со скотиной. Вот и подбери ей подходящее место". "Ой, ну что вы, какой хлев?" я всплеснула руками и затараторила жизнерадостно. "У родителей дом, феротарий и лавка с кабиной. Одна я у них" поэтому комната у меня была отдельной, даже собственной ванной, представляете? А здесь мне все-все нравится, уютно и чисто, люди вокруг отзывчивые. Распинаясь перед публикой, я специально жестикулировал руками, демонстрируя обе печати. Самые любознательные сразу обратили на них внимание, но темный уже так ослепил гнев, что она ничего не замечала дальше собственного носа. «Лиса, не указывай, как мне поступать», — раздраженно произнес Рэндалл. Однако поясню, чтобы впредь не возникало недоразумений. Моя личная ученица-адептка факультета боевой некромагии, помимо этого, Тьяла Коль поступила на кафедру некромансеров. Лорд Дарвиль посчитал её дар настолько ценным, что также взял под личное покровительство. Поскольку на каждом из направлений адептки полагается место в комнате, то мы, посоветовавшись, предоставили ей отдельное жильё. По бешеному взгляду, которым полыхнула леди Коллинг, я поняла, что нажила себе смертельного врага. Собственно, она и раньше планировала от меня избавиться, так что ничего не изменилось. Оставив темную семейку дальше разбираться с проблемами, которые, выйдя на въяйца, не стоили, я прошмыгнула в душ. К тому моменту, как вернулась, коридор перед комнатой опустел. Надеюсь, эту стервозину отселят на чердак или в подвал, там ей самое место. Перед ужином я наконец наведалась в библиотеку, где обзавелась двойным комплектом учебников. Пришлось два раза бегать, чтобы перетаскать тяжесть к себе. В столовой встретилась с Гилььерой и ребятами из группы, которым я пересказала подробности стычки с аристократкой. Ни с хвостовства, просто от лирисы стоило ожидать ответного хода, и мне бы не хотелось подставлять новых друзей.